Глава 5. Поход на Сухревку обернулся неожиданной удачей. Нет, ничего особо ценного найти не удалось. Так, три кремневых пистолета разной степени сохранности, походный офицерский погребец, вицмундирная шпага почтового ведомства и охапка бытовой мелочевки. Дело было в другом. Олег Иванович нашел помощника. Найденные на Сухаревской толкучке сокровища оттягивали руки и все норовили рассыпаться по брусчатке. Олег Иванович уже успел расколотить полуштов дымчатого стекла, заказ ребят из Ахтырского полка, готовящихся к празднованию юбилея клуба, когда на очередной, уже последний на сегодняшний день рогожке, углядел настоящую жемчужину, парадную шпагу одного из гражданских ведомств империи. Находка была немедленно приобретена, и тут Олег Иванович, С ужасом понял, что унести все это в руках будет решительно невозможно. Барахольщик увязал покупки в какую-то невообразимую рогожу, но Олег Иванович колебался. Будь дело в двадцать первом веке, на каком-нибудь тишинском рынке, он и сам дотащил бы поклажу до парковки. Но здесь нравы были иными. Солидному, прилично одетому господину не пристало разыгрывать из себя клоуна таскаясь с охапкой старья по главной московской барахолке. Было решительно неясно, что делать дальше. И тут к торговой точке подскочил малый лет шестнадцати. Проблема сразу уладилась. Парнишка за три копейки подрядился донести поклажу до извозчика и по дороге разговорился со своим нанимателем. Молодой человек представился Яковом Гершинзоном, приезжим из Винницы. Жил он у родственника аптекаря и зарабатывал деньги на учебу в университете. Гостья из 21 века тронул рассказ юноши, рискнувшего явиться в Москву, несмотря на сложности, ожидающие здесь его соплеменников. Оказалось, что Яков не терял времени даром и хорошо изучил разные стороны московской жизни. Узнав, что наниматель, приезжий из Америки и разыскивает на московских толкучках старое, первой половины века оружие и прочий военный антиквариат, молодой человек вызвался помочь. Он знал московских евреев старевщиков и мог раздобыть все, что нужно, не затрудняясь поисками по рынкам. А когда Яша присоветовал обратиться к знакомому Унтеру свалыни, который служил писарем при складах московского гарнизонного полка, Олег Иванович понял, что напал на золотую жилу. Оказывается, оружейные мастерские, а то и отдельные купцы из числа ведущих свои дела в Сибири, охотно приобретали негодное, времен Крымской войны или венгерского похода, оружие для переделки в охотничьи ружья или для торговли с северными инородцами. Я же уверял, старое ружье, изготовленное при государе Николае Первом, можно купить всего-то за рубль с полтиной, если подмазать писаря при складе. В общем, молодой человек проводил Олега Ивановича до Гороховской, помог занести покупки в дом, и был нанят в качестве помощника с жалованием рубль в неделю плюс премии за выполнение заданий. После чего новоявленный планше получил на расходы рубль серебром и был отправлен налаживать контакты с ушлым писарем.